14. Очень скоро Джесси пришла в себя. Она пребывала в какой-то прострации и осознавала только две вещи. Луна светила в окно с западной стороны, а сама она чего-то страшное испугалась, но чего, пока не могла вспомнить. Потом её осенило. Здесь был отец. Может быть, он до сих пор ещё здесь? Правда, незваный гость был совсем на него не похож, но это лишь потому, что отец, когда он пришёл к ней сюда, выглядел так же, как в день затмения. Джесси попыталась сесть, отчаянно помогая себе ногами. Покрывало под ней сбилось. Руки вообще ничего не чувствовали. Пока она была без сознания, кто-то украл колючие иголочки, и теперь вместо рук у неё были две деревянные ножки от стула. Джесси взглянула в дальний угол. В её глазах отражался рассеянный свет луны. Ветер стих, и тени решили отдохнуть от бесконечных плясок. В углу не было никого. Ночной гость исчез. Откуда ты знаешь? Может, он просто где-нибудь спрятался? Может, он сейчас под кроватью? Как тебе такая идея? И если он под кроватью, то в любой момент может вытянуть руку и схватить тебя за бедро. Слабое дуновение ветра. Тихонько хлопнула задняя дверь, а в остальном — тишина. Ни звука. Пёс затих, и это вроде бы её убедило, что незнакомец ушёл. Она осталась одна, совсем одна в тёмном доме. И тут её взгляд наткнулся на большое тёмное пятно на полу. Небольшая поправка, подумала она. Это не пятно, это Джерельд. Как можно было об этом забыть? Она откинулась назад и закрыла глаза. Горло саднило, но она не хотела просыпаться, потому что если она проснётся окончательно, Ей придётся признать, что это жжение в горле ни что иное, как жажда. Опять Джесси не знала, сможет ли она нормально уснуть после такого глубокого оморока. Но именно этого ей сейчас и хотелось. Больше всего на свете ей хотелось спать, не считая, конечно, безумной мечты о том, чтобы кто-нибудь приехал сюда и всё-таки её спас. «Здесь никого не было, Джесси. Надеюсь, ты это понимаешь». Это был «Вот уж абсурд из абсурдов». Голос Рут. Крутой девушке Рут, девизом которой всегда была строчка из песни Нэнси Синатры. «Когда-нибудь эти ботинки растопчут и тебя». Рут, которой хватило лишь взгляда на тень в углу, чтобы превратиться в горку трясущегося желепа. Ладно, Лаполя, сказал Руд. Давай, посмейся надо мной, если хочешь. Наверное, я это заслужила. Но себя всё равно не обманишь. Никого здесь не было. Воображение сыграло с тобой злую шутку. Все валишь в воображение, и игра света и тени, и больше ничего. Ты ошибаешься, Руд, спокойно возразила Жонушка. Здесь кто-то был, и мы с Джесси знаем кто. Хоть он и не выглядел в точности как папа, но это лишь потому, что на нём была маска затмения. К тому же, лицо это не самое важное, как впрочем и рост. Может быть, он был в ботинках на высоком каблуке или в туфлях на толстой подошве? Ну, не знаю. В конце концов, он мог быть и на ходулях. На ходулях? Удивился Рот. А господи, что за бред? Ну какая разница, что Том Махо умер ещё до того, как Рейган стал президентом? Это так, пустяки, житейское дело, с кем не бывает. Но ты вспомни, каким он был неуклюжим. Ему даже при спуске с лестницы не помешало бы запастись страховкой от несчастного случая. На ходулях. Ну ты меня и насмешила. Неважно, всё так же спокойно отозвалась жёнушка. Это был он. Я узнала его запах, густой и тёплый, как свежая кровь. Пахло не устрицами и не медиками, и даже не кровью. Пахло Мысль оборвалась и больше не вспомнилась. Джесси заснула.